Часть десятая. Да, проблема решена. Здесь жило много злых духов, но я работала до рассвета. Сказала Аква после того, как изгнала последнего духа из кукол, смотря в озаряемое яркими лучами окно. Даже подобному эксперту в борьбе с нежитью, как Аква, пришлось потратить целую ночь, чтобы избавиться от всех духов в этом особняке. Не хочу больше работать. Если честно, думаю, мы должны сказать об этом в гильдии. Мы, конечно, не брали подобный квест, но всё равно работа для авантюристов. Мы можем получить неожиданную награду за изгнание всех духов из Сосбняка. Я также, кстати, хотела бы узнать, почему вдруг вообще появилось так много духов в городе. Все согласились с Darkness. Я попросила Даркнесса и Мегамин остаться в особняке, чтобы привести его в порядок, а мы с Аквой пошли сообщить это в гильдию. По дороге туда мы обсуждали изгнание нежити из дома. «Хей, hey, Аква, а где тут ребенок, кстати, был, в котором... Ну, незаконорожденный ты еще упоминала о нем. Ты же сказала, что духи не будут нам вредить, а тут...» Аква ударила кулаком по ладони, как будто бы что-то вспомнила. «А-а-а!» А ребёнок тоже был. Не волнуйся. Притошение было делом рук диких духов из других мест. Но я думаю, что мы отличное вино выпил незаконнорождённый ребёнок. Эй, Казума, как думаешь? Мы сможем выставить это вино как необходимые расходы? Я её проигнорировал и потянул руки, чтобы открыть дверь в гильдию. Э, доброе утро. Сейчас немного рановато, конечно, но у меня есть, о чем сообщить. Можно? Было очень рано, но Леди за стойкой уже работала. Нет проблем. Могу узнать, что случилось? Мы с Аквой объяснили, как приняли запрос от агента недвижимости и отправились изгонять злых духов из особняка. Леди посмотрела на карту авантюриста, а Квей кивнула. Кстати, карта авантюриста, по-видимому, записывала информацию о количестве монстров, которые мы одолели. Хм, да-да-да. Много кто обратился за помощью в связи хм, с увеличением популяции злых духов, поскольку вы успешно изгнали монстров, мы выдадим вам награду. Спасибо за труд. А выслушав её, мы спокойно приняли победную позу. Леди за стойкой же продолжила: "Простите, я отнимаю, наверное, ваше время, но мы выяснили, что Злые духи бродили вокруг с некоторой целью. Вот наш отчёт. В городе Аксель есть, как бы сказать, общественный клан, вы сейчас знаете о нём. Если честно, не знаю, кто это сделал, но он создал гигантский священный барьер на том кладбище. Духам было некуда податься, поэтому вот они перебрались в город, да заселялись в дома, в которых никто не жил. Тела аквы на мгновение вздрогнули и застыли. Простиди. Я прервала леди и затащила к вам в огул гильдии. Хей, Аква, ты же понимаешь, да, в чём дело? Ну, просто рассказывай быстро. А, да. А, мне Вис просила меня иногда к кладбищу посещать, чтобы отправить потерянных духов мираной. Но постоянно туда ходить было хлопотно. Поэтому я и подумала прогони всех духов подальше от кладбища. Пусть брутят вокруг, через некоторое время сами рассеются. Аква, кажется, боролась с собой, рассказывая правду. Получается, из-за лени такой девушки, духам некуда было податься, и они приходили в город. Хм, как же нелепо. Эй, Аква, награду от гильдии брать не будем, поняла? Да. Аква виновата кивнула. После этого мы отправились обратно в агентство по продаже недвижимости и извинились, поскольку то, что мы сделали, было мошенничеством. На что хозяин ответил? Хорошо, конечно, но мне очень жаль. Выйдя из гильдии, мы решили пойти в контору по недвижимости. Но я подумал, что сначала нужно сообщить об этом Дагнусу и Мегумин, так что мы вернулись в особняк и встретили там агента по недвижимости. Ха-ра-ра, а я так волновался, пришел даже взглянуть, не ожидал, что все злые духи будут вот так вот изгнаны. Мы с Саковой потихонечку начали объяснять, что же произошло, и соблюдались покинуть дом, как только завершим ритуал экзорцизма. Но? Ясненько. Но если это возможно, то не могли бы вы здесь остаться? Дом уж слишком большой, и здесь гораздо больше злых духов, чем в других местах, поэтому у него довольно плохая репутация. Мы саквой упали на колени, упёршись лбом в пол, а человек в панике заговорил: "Ах, всё хорошо, хорошо. Пожалуйста, поднимите голову. Ну, так да решено. Все вы останетесь здесь. Вы избавились от стольких духов. Это доказывает, что вы довольно сильные авантюристы. Поддержка авантюристов является обязанностью граждан такого города. Если вы будете здесь жить. Плохая репутация Собникара не поздно сходит на нет, да и в принципе, анализ довольно сильное и очень щедрое предложение, поэтому мы снова поклонялись. Ах, да хватит вы прекращайте такое делать.